Глава двадцать восьмая Вместе они покидают новый горизонт. полупёс маленький козленок, рыцарь-полукровка, несущий измученного мужчину, и юная девочка со спящим мечом за спиной. У них есть припасы для тех, кому они необходимы, и свежая одежда для Джема и Веспер, хотя на Веспер все еще надет старый плащ. Она подросла с тех пор, как впервые его примерила, Его края бьют ее уже не по пяткам, а по лодыжкам. Рукава все еще очень длинны и прячут руки вплоть до кончиков пальцев. Ветер изменился, небо затянули серые тучи. Едва выйдя за пределы нового горизонта, выспер останавливается. «Ой», — говорит она. джем подскакивает на руках у Самаэля. Палы и щеки частично вернули свой первоначальный цвет, а зрение — исходную остроту. «Что такое?» «Не знаю, как мы собираемся вернуться домой. Я была слишком занята мыслями об очертании новом горизонте, и жестокой судьбе, и вердигрисе, и тоске, и, ну, обо всем этом, и поэтому не подумала о том, как мы собираемся пересечь море». «Как ты попала сюда?» «На небесном корабле, но его сбили». Самоэль наклоняет голову, показывая, что надо двигаться дальше. «Раньше я пересекал океаны, я доставлю тебя домой». «Как?» — спрашивает Веспер. «У тебя есть корабль?» Наступает молчание, а когда Смайль наконец отвечает, в его голосе слышится непривычная теплота. «Да, возможно, придется его немного подлатать». Он не говорит, что он на это надеется, ему не терпится взяться за работу. В голове проявляются различные технические приемы, тянущие за собой сенсорные воспоминания. Ощущение инструментов в руках и грубость сырого материала, ощущение силы и, главное желание ощутить все это снова. Джем оглядывается через плечо и сплёвывает в пыль. «Прощай, новый горизонт. Это последний раз, когда я смотрю на эту грёбаную дыру, клянусь». Веспер хмурится. «А я нет. Когда-нибудь я собираюсь сюда вернуться». «Зачем?» «Потому что обещала». «А ты всегда держишь обещание?» Её взгляд затуманивает с устремлённой воспоминанием, но затем она уверенно кивает. «Всегда». Путешествие домой ощущается для Веспер совершенно иначе. В компании тех, в чьих жилах течет инфернальная кровь, и с мечом ее не потревожат вечные охотники, рыщущие по убитым землям. Кажется, что они почти в безопасности. Она понимает, что ритм путешествия ее расслабляет, а так как Самаэль не спит, то он и берет на себя все ночные дежурства. Сон и безопасность приносят спокойствие и новый взгляд на вещи. Зачастую она устремляется мыслями куда-то далеко, готовится к разговорам, беспокоится о будущем и решениях, которые предстоит принять. Правда, иногда она оглядывается вокруг и смотрит на мир из рассказов дяди. Она уже так давно привыкла озираться в поисках возможных угроз ожидать неприятностей, что сейчас ей нравится любоваться окрестностями новыми глазами. Она видит шрамы, оставшиеся от древних войн и опустошительных действий природы, Животных и растений, ведущих борьбу за еду, за кров, за доступ к свету. Она видит и другое. Вот цветы с лепестками, похожими на крылья насекомого, с одной стороны кажущиеся прозрачными, с другой радужными. Вот розовый гриб с колючим пушком, который пищит, если к нему прикоснуться. Вот грызун-полукровка с тигринами полосами, свисающий из ближайшего дерева и танцующий в обмен на угощение. Козленок съедает только первое, тогда как Ищейка к великому ужасу Веспер выбирает третьего. У Вердигриса они стараются не отсвечивать, а Джем устраивает несколько удачных сделок, обменивая ненужные им вещи на необходимые припасы. Веспер очень хочется поговорить с жестокой судьбой, но она не готова, и Горд, как она подозревает, тоже. Над ним все еще гордо развивается флаг с изображением вытянутой руки – Но она замечает и символы империи крылатого ока, зачастую вывешенные рядом. Равновесие в горде представляется весьма хрупким, и она понимает, что стоит идти дальше. Как только они покидают Вердигрис, Самоэль берет на себя роль проводника, уводя их той дороги, по которой шла Веспер. Ей грустно, что она не попадет в Дивенбург и не увидит Нер, но приятно, что не придется вновь идти сквозь леса побегов и тревожить живущий в нем Рой. Они держатся береговой линией, пока она не доходит до северного полуострова. Большая часть Земли с годами исчезла, поглощенная ненасытным морем, но над мягкими волнами все еще возвышаются пять больших дисков. Каждый шириной в милю, каждый сам по себе поселение. На дисках возвышаются здания, чьи гладкие стены сливаются одна с другой, как будто бы все здесь было вырезано из одного пластикового блока. Пять дисков обесточено, их двигатели сорваны, огни не горят. Это безмолвный памятник лучшим временам. Самоэль останавливается на границе моря и скал. «Ждите здесь», — произносит он, — «меня какое-то время не будет». Джем Веспер наблюдают за тем, как полукровка заходит в воду. Вода оказывается все выше, сперва касается лодыжек, затем коленей, талии, груди, пока, наконец, и черные волосы не исчезают из виду. Следует за ним только ищейка, и пока он шлепает за хозяином, остается видна лишь его голова. Этой ночью они находят укрытие в каменной пещере и радуются теплу костра. Джем сидит близко, протянув руки к огню, а козленок дремлет поодаль во сне, дрыгая ногой. Они слушают треск ветвей и наслаждаются щекочущим ноздри запахом дыма. Тишину нарушает Джем. Ты мне так и не рассказала, как победила тоску? Рассказала. Ну хорошо, рассказал, но без подробностей. Я не хочу об этом говорить, и в любом случае рассказывать тут почти нечего. джеймс храпывает. Трудно в это поверить. Хотя бы расскажешь, что случилось с твоей подругой. Веспер очень долго смотрит на языки пламени. Неосознанно кусает губы. Диада погибла, сражаясь с тоской. Она пожертвовала собой, чтобы я смогла прикончить инфернале. Она героиня, не я. Значит, она и правда была настолько крута, насколько рисовалась. Не могу сказать, что она мне нравилась, но... Он поднимает измятую кружку. Задиаду. Веспер поднимает свою кружку вслед за ним, но не отрывает взгляда от огня. Задиаду. Под пасмурным небом дни бегут спокойно размеренно. Козленок скачет по каменистому пляжу, находит замшелые сокровища, спрятанные под камнями. Джейм потихоньку набирается силы и начинает самостоятельно выбираться на прогулки. Иногда Веспер идет с ним, и они рассказывают друг другу о своих жизнях, о любимых цветах, о семье, мечтах и надеждах. Тихими ночами они могут различить вдалеке тихое гудение, разносящееся по всем пяти плавающим кругам. Все это время меч спит. Затем в одно утро от одного из огромных дисков отделяется стрела, прорезая волны. На гладком белом корпусе сияет солнце, и двигатель урчит, ловя этот свет и фокусируя ее в единственный поток под водой, несущий судно вперед. На носу корабля с открытой пастью сидит ищейка. Ветер треплет ему шерсть и раздувает щеки. Позади него у штурвала стоит Самаэль. Руки в защитных перчатках уверенно прокладывают курс, приноравливаясь к малейшему капризу стихии. Джем и Веспер спускаются к воде, чтобы их поприветствовать. Когда корабль приближается к мели, двигатель резко перенаправляет свою силу прямиком вниз, и судно аккуратно взлетает на полметра над камнями. Они поднимаются на борт, и Самоэль вновь поворачивает корабль носом к морю. «Что скажете?» — Веспер смеется. «Корабль чудесен. Это ты его построил?» «Да. В прошлой жизни мы с командой работали над ним, чтобы расширить дело. Это уменьшенная версия волнореза, который часто использует «Империя», но с более тонкой обшивкой, чтобы сделать его более топливосберегающим. Тут нет никакого оружия, разумеется. У нас не было разрешения, но зато мы расширили всех хранилища». Веспер теплой ему улыбается, он продолжает. «Прежде чем мы смогли закончить, пришел мой создатель с армией нелюди, и мы вынуждены были эвакуироваться. Каждое судно в порту употребили для того, чтобы отогнать первый круг в море, а не рабочие корабли разобрали на запчасти». «Но свой корабль вы не разобрали?» «Нет. Когда пришло время, я не смог этого сделать. Спрятал его и поклялся, что когда-нибудь вернусь и его закончу». «Что ж, теперь ты-то и сдержал клятву». Самаэль проводит рукой по главному экрану. «Осталось лишь дать ему имя. Даже если я и думал над каким-то вариантом в той жизни, теперь его уже и не вспомнить». «Как ты хочешь его назвать?» «Не знаю». Пару мгновений они усиленно думают джем первым делится идеей как насчет позднего прибытия дальше очередь веспер спряаные сокровище они обмениваются вариантами пока наконец самоэль не произносит я назову его покой капитана итак единственный двигатель покоя капитана с яркой вспышкой уносит их в море Погода ясная, и море милосердно, что позволяет покою капитана идти на приличной скорости. После нескольких яростных споров и щейкой козленок в итоге достигают согласия и делят пространство на носу. Джем потягивается, восхищаясь бронзовым загаром на руках. «Не могу дождаться, когда увижу сияющий град. Слышал, еда там невероятная». «О, да», — отвечает Веспер, «не знаю почему, но дома еда кажется не такой водянистой». «Ты, наверное, ждёшь, не дождёшься?» «Да, я очень хочу увидеть семью». Она видит, что он отвернулся и не понимает. «Я хотела сказать, что очень жду, когда вы познакомитесь. тебя не понравятся, я уверена. И ты им понравишься». «Возможно». Она пихает его в грудь. «Никаких возможно. Вам придётся уживаться, потому что ты останешься с нами». «Да?» «Да». Он тыкает её в спину. «А у меня есть право голоса?» «Нет». Джим принимает выражение шутливой обиды, но долго его сохранять не в силах. Он ухмыляется. «Ладно, следующая остановка — Сияющий Град». «Не совсем», — отвечает Веспер, внезапно становясь серьезной. «Мы не можем вернуться сразу. Сначала нам нужно в Сонорус». «Зачем?» «Я дала обещание, которое должна сдержать». Джем качает головой. «Возможно, тебе стоит подумать и в будущем давать меньше обещаний». Объявив независимость от империи Крылатого Ока и заключив союз с Первым, лидеры Соноруса стали бояться возмездия. Этот страх усилился после того, как были сломаны 25 священных мечей, а их рыцари заключены под стражу. Этот страх не позволяет им расслабиться. Корабли отправлены в повсеместное патрулирование, а на дозорной башне всегда полно вооруженной стражи. В глубинах расставлены ловушки, чтобы не подпустить слишком близко подводной лодки. Но все эти меры направлены против военного флота, и большинство из них проводятся на севере. Именно поэтому покой капитана проскальзывает в порт саноруса и никто и бровью не ведет. Остров имеет форму полумесяца, образованного скалами, которые были укреплены металлическими пластинами для создания большой бухты со спокойными водами. Внутри бухты пришвартованы различные корабли. Они неподвижны, в отличие от их трижды вспотевших команд, которые сгружают и выгружают товары. У Инфернали тут странное положение. Хотя Сонорус и является союзником первого, на бытовом уровне присутствие скверной здесь не ощущается, а с ее носителями никто не собирается мириться. Непонятно, как местные отреагировали бы на псиное отродье, и поэтому ищейка сидит под палубой. Веспер и Самаэль сходят на сушу, оставляя джемы, козленка позади. Они вступают в город, следуя по торговому пути через порт и когда-то плотно заселенные жилые блоки прямиком к тюрьме. Здесь используется каждый клочок пространства. Здания жмутся друг к другу на земле и шатко балансируют на склонах, соединенные друг с другом лифтами. Над главной башней располагаются энергетические блоки и машиностроительные заводы, а над ними невыразительная серебряная постройка – кузница Гармониума. Между вершиной кузницы и основанием дозорной башни разбросаны частные дома, причем некоторые из них каким-то чудом удерживаются на скальных пиках. Цена, которую платят их обитатели за лучшие виды. По другую сторону от стены, подвешенной над морем, находится огромный тюремный комплекс. Каждая клетка свисает с покатой скалы, раскачиваемой непрекращающимися ветрами. В отличие от большинства клеток, у этих нет дверей, что манит заключенных ложной иллюзией свободы. Ходит история о том, что кто-то все же прыгает. Но ни одна из них не заканчивается хорошо. Единственный путь к клеткам лежит через дозорную башню. Веспер выбирает более долгую дорогу, не доверяя лифтам и не желая объясняться перед теми, кто ими управляет. Они без проблем проходят через город и начинают длительный подъем на гору, следуя по петляющей восходящей дороге. Количество пешеходов уменьшается с каждым уровнем, и в конце концов они вдвоем остаются единственными заметными фигурами. Веспер останавливается, чтобы перевести дух, и оборачивается, любуясь видом. Сверху Сонорус похож на захватывающие и сжимающие здания коготь. Ниже по дороге формируется отряд. Четыре аккуратных ряда военных в красной форме, выстроившихся перед гусеничным танком. Выспер закусывает губу. Я надеялась, что они нас не заметят. Самаэль ничего не говорит, и они продолжают путь плечом к плечу. Войска следуют за ними на расстоянии, держа шаг, и у них, похоже, нет цели приблизиться. Еще больше независимых вооруженных сил саноруса ждет их наверху по обе стороны от дороги с оружием наготове Когда они приближаются, военные не двигаются. Между ними не пройти, разве только если Веспер и Самаэль пойдут друг с другом. Она останавливается. Идти назад слишком поздно, но трудно заставить себя идти вперед. Через несколько шагов тормозит и Самаэль. Что такое? Это была ошибкой. Прости, Самаэль, не стоило сюда идти. «Ты не могла иначе, я понимаю». «Но посмотри на них», — она опускает голову. «Это же смертельная ловушка». «Они боятся нас больше, чем мы их». Она смотрит на ряды людей в масках. «Серьезно?» «Это всего лишь люди. Ты, голос семерых». Внезапно ряды солдат в масках напрягаются. Веспер замечает это подражащим конечностям и трясущимся винтовкам. Поддавшись импульсу, она обнажает меч, и наблюдает за тем, как люди один за другим вздрагивают, как цепочка домино отклоняясь назад, когда гудение проходит сквозь них. Один невольно вскрикивает, остальные изо всех сил делают вид, что этого не произошло, что все в порядке. Веспер выпрямляется и проходит между людьми в красной форме. По обеим сторонам солдат изо всех сил крепятся, пытаясь найти золотую середину и не отводить глаз и не встречаться взглядом. Впереди, на вершине скалы, находится дозорная башня, устремляющая свою плоскую вершину в небеса. Перед дверью стоит закутанная в черная фигура, свободные одежды колышутся вокруг доспехов. Меч гудит, наращивая громкость по мере приближения к фигуре. К тому моменту, как они с Самаэлем подходят на достаточное для разговора расстояние, звук меча больше напоминает рев. В отличие от остальных, фигура не выказывает беспокойство по поводу их приближения. Из-за скал на световой тяге поднимаются два небесных корабля и зависают с двух сторон от дозорной башни. С их крыльев свешиваются сломанные мечи, синхронная и дисгармонично вызванивающую мелодию отчаяния. Фигура делает шаг вперед, расставляя руки. «Помнишь меня? А я тебя помню. Ты подстрелила меня, спровоцировав остальных меня атаковать, и теперь ты возвращаешься, и ты зла. Пистолеты, копья и мечи — вот твой путь» но не мой. Я первый, и, ведя дела с твоим народом, я соблюдаю обычаи, попытаться достичь согласия, прежде чем прибегать к насилию. Однако, кажется, несмотря на провальность своего положения, ты не желаешь говорить. Веспер не останавливается, пока их не разделяет всего три метра. Она твердо встает и смотрит прямо в черный зеркальный шлем первого. Я желаю переговоров, «Меня зовут Веспер, я хранительница меча, я говорю от его имени. Я пришла не сражаться». «Тогда странно, что ты пришла с мечом на Гало». «Ну, у тебя тут два небесных корабля и половина армии». Первый не реагирует, она поспешно продолжает. «Я пришла, чтобы предложить тебе сделку». «Неожиданно, но интересно». «Я пришла не за тем, чтобы атаковать санорус или напасть на тебя. Я всего лишь хочу забрать рыцарей, которые у тебя в заложниках». «Дай мне их увести и мы оставим тебя в покое». «Это не предложение, это требование. А если я не верну твоих людей, что тогда?» Веспер сглатывает, пытаясь не выдать себя голосом. «Это предложение. Я предлагаю сдержать злость. Я предлагаю стать посредником между ней и тобой». «Ты считаешь, что находишься в том положении, чтобы мне угрожать?» Выспер бросает взгляд на небесные корабли и на направленные на нее оружие. Оглядывается на ряды вооруженных солдат и, наконец, смотрит на первого, вспоминая, на что он способен. «Я думаю», — начинает она, — «что ты боишься. Если бы это было не так, ты бы не утруждал себя такими приготовлениями. Думаю, что люди в клетках уже достаточно настрадались. Ты сломал их мечи, они более не смогут тебе навредить. Я думаю, их свобода — небольшая цена за мир». Злость запечатала разлом. Уничтожила узурпаторы и тоску. Она закрывает глаза и позволяет Мечу смотреть на нее. Ты ничто по сравнению с ними. Злость сломана. Нет, это ты сломан, а Гамма мертва. Злость остра как никогда. Не открывая глаз, она делает еще шаг вперед. Договорились? Первый отступает на шаг, врезаясь в дверь дозорной башни. Веспер делает еще один шаг вперед, уменьшая расстояние между ними. Меч в ее руке злобно трясется, а воздух вокруг него раскаляется голубыми искрами. — Договорились? — Ты заберешь их и уйдешь? Клянешься? — Да. — Тогда прекрати, прекрати. Мы договорились. Твои люди будут отпущены. Веспер ликующе открывает глаза, едва отводит меч и кивает. — Прекрасно. На пристани, выстроившись в линию, преклонив колено, стоят рыцари а Самаэль тем временем готовит судно. Джема и Щейка остаются под палубой в трюме, сокрытой от глаз. Козленок, наоборот, стоит на носу корабля и гласеет на новоприбывших. Вэспер идет вдоль линии, разговаривая по пути с рыцарями. Торжественность их лиц сводит ее энтузиазм на нет, и к тому моменту, как она добирается до конца, ее улыбка затухает. Самаэль подает сигнал, и рыцари один за другим заходят на борт. Им удалось забрать не всю броню, некоторые доспехи нашлись не целиком, а кто-то одет в найденную среди мусора одежду. Еще одно испытание, которое предстоит вынести. Последним пребывает мужчина с отпечатком сильной усталости на лице. Он весь как будто съежился, и лишь грязные рыжие волосы торчат упрямо и непокорно. Веспа удивленно вскрикивает и бросается его обнимать. «Дженнер, ты жив, но я же видела, как ты упал. Я так рада, что ты жив, я была абсолютно уверена, что ты погиб». «Как и я». Видно, что внутри него происходит борьба, он смотрит наверх, чтобы остановить слезы. «Но первый хотел, чтобы я выжил. Он хотел поговорить». Она снова его обнимает. «Все позади, ты в безопасности, вы все в безопасности». «Да, благодаря тебе». «Почему вы все такие грустные?» «Может, по нам и не скажешь, но мы благодарны тебе за спасение». Сонорусская тюрьма — не место для гибели рыцаря. Он отвешивает кивок, готовый перерасти в поклон, и уходит. Она наблюдает за Дженнером, хмурит все сильнее. «Подожди», — окликает она его, когда он забирается на мостик. «В смысле умереть?» Он неохотно поворачивается к ней. «Мы не смогли исполнить свой долг и защитить тебя. Мы опозорились. Рыцари сломали свои мечи и мечи, которые передавались от Создателя семерым через поколение Серафимов» и их нельзя восстановить, если нам повезет, то рыцарь командор позволит нам сохранить честь посмертно во время его монолога веспер неодобрительно качает головой что я вас спасла вы не можете просто так взять и умереть какой смысл в рыцаре без меча какой смысл в предводителе который позволил этому случиться она слово не может вымолвить видя на его лице бесконечный стыд он наклоняет голову и присоединяется к остальным на корабле. Покой капитана отчаливает в тишине, выскальзывая из спокойной бухты в открытое море. Веспер сидит наверху рядом с козленком. Он нежно бодает ее в плечи, а она гладит его по голове. Позади нее плотной группой сидят рыцари, облепив палубу. Они с подозрением смотрят на Самоэля, обмениваясь взглядами с соседями и ворча себе под нос. Примерно через час после отплытия Веспер чересчур резко поднимается на ноги. Корабль качается, из-за этого ноги заплетаются и уводят ее в сторону, прежде чем удается найти опору. На ее фоне устойчивость козленка кажется чуть ли не издевательством. Уже более аккуратно Веспор направляется к центру палубы. Из-за эмоций ее щеки равномерно загораются. «Внимание!» — рыцари и Самаэль удивленно поднимают взгляд. «Когда мы впервые появились в Сонорусе, вы сделали все, чтобы меня спасти. Многие погибли, чтобы я могла жить». «Я знаю, каждый из вас отдал бы свою жизнь, чтобы защитить меч. Но когда пришел первый, я не просила вас умирать. Я попросила вас жить, хотя ради этого вам пришлось сломать мечи». Она останавливается, слова неожиданно заканчиваются. «Я... я слышала, что вы шепчетесь о Самоэле. Уверена, вам интересно, откуда у него эта броня. Я вам скажу. Это броня с тела рыцарей, погибших в битве Красной Волны». Рыцарь охватывает ужас». В гневе сжимаются губы и дрожат кулаки. Не смотрите на него так, вы не смеете его судить. Он отправился туда, куда не осмеливался пойти никто, и там нашел доспехи и применил по назначению. Самоэль не сдался. Она смотрит на них, надеясь что-то прочитать в их лицах, но находит лишь непонимание Разве вы не понимаете? Мы не должны сдаваться. Раздается тихий голос одного из рыцарей, но он ничего не терял. Говоря, Веспер увлеченно машет руками. Конечно, потерял, как и мы все. Узурпатор забрал и уничтожил тело Гаммы, но часть ее продолжает жить. Кто сможет ей служить лучше, чем те, кто ее понимает? Кто может это сделать лучше, чем вы? Она не сдалась. самаэль не сдался, и я клянусь, что не сдамся. Она обводит всех взглядом. Когда мы вернемся в Сияющий Град, я расскажу рыцарю-командору, что благодаря вам и нашему союзу, благодаря Дженнеру, Она запинается, но тут же продолжает. «Благодаря Диаде и благодаря Самоэлю я смогла доставить меч к разлому, запечатать его и не позволить величайшему из инфернале войти в наш мир. Но это не конец. Вы все еще нужны Гамме и мне, так что рыцарь-командор не позволит вам умереть с честью, поскольку предстоит сделать еще слишком многое». Старый рыцарь спускается с сиденья, опускается на колени и запивает летанию «Крылатого ока». К нему кто-то присоединяется, затем еще один и еще. Все, подобно волне, склоняются перед ней. «Подождите», — произносит Веспер, заставляя их замолчать. «Есть еще кое-что». Она спускается под палубу, из-за злости и гордости забывая про осторожность, и открывает накопительный контейнер. Джем смотрит на нее. ищейка виляет хвостом. Одной рукой она хватает запястье, другой — жесткую шею и вытягивает обоих на свет. Это Джем, представляет она. Он выжил в новом горизонте и помог нам. Он друг и заслуживает вашего уважения. Но никто не смотрит на Джема, их внимание целиком направлено на другое создание. Это псины отродья, восклицает один. Да, отвечает Веспер, сверкая глазами. Его зовут Ищейка, и он тоже меня защищает. По невидимому знаку Ищейка ложится на живот и кладет голову на скрещенные лапы. Но, заикает с другой рыцарь, Он осквернен. Мы должны его убить. Веспер качает головой. Нет, скверна — это плохо, но ее можно победить силой семи. Когда я была в Вердигрисе, меч одолел скверну и исцелил людей, которые иначе от нее погибли бы. Наконец, Дженнер открывает рот. и говоришь, что силой семи коснулась этого зверя? Она шевелит губами, задумываясь, чтобы сказать и что оно будет значить. О том, что правда в ее голове видится ими совершенно иначе. да Меч его спас. Теперь он служит семи и уже не единожды меня защищал. А еще он дружелюбный, видите? Она гладит его, и Ищейка невинно стучит хвостом по палубе. Из-за потрясения рыцари успокаиваются. Разжимают кулаки, размыкают челюсти. Веспра возвращается на нос корабля, Ищейка идет с ней. Позже к ним подходит Самаэль. — То, что ты сказала на палубе, обо мне, спасибо. Она улыбается. Каждое слово было правдой, и я не могла вынести то, что они про тебя говорили. «Да. В любом случае, когда мы прибудем в Сияющий Град, я бы попросил тебя позволить мне остаться на корабле». «Почему?» «Потому что я чужак». Она набирает воздуха, чтобы поспорить, но смотрит в его разные глаза и меняет решение. «Где ты будешь?» «Здесь, в море». Ее улыбка становится несколько бледнее. «Конечно. Ты когда-нибудь вернешься?» да. И когда это случится, я буду там, где я тебя высажу. Если я когда-либо тебе понадоблюсь, оставь там сообщение».